Глава 12. Философия атаки титанов. Атака титанов сначала предстаёт перед нами как вполне себе типичный боевичок с большими страшными злодеями и мощными храбрыми героями в лице разведкорпуса, конечно же. Но с каждым новым томом манга становится всё глубже и глубже, а автор делится с нами через сюжет своими собственными размышлениями о жизни, вкладывая в уста героев полярные мнения и достаточно интересную риторику, которую мы и постараемся разобрать в этой главе.